Глава четырнадцатая Минут пятнадцать они простояли молча, наблюдая за мной. Наконец Вьерстерот приказал. «Встать!» Я встал. «Повернитесь кругом!» Я повернулся и едва устоял на ногах. Вьерстерот удовлетворенно кивнул. «Ну вот, пожалуй, и все, мистер Тайрон, на сегодня. Постарайтесь, чтобы мне понравилась воскресная статья». Для вас будет лучше, в ваших же интересах. Я кивнул, и напрасно. Страшно закружилась голова, я едва не потерял сознание. Виски всасывалось в кровь с ужасающей быстротой. Не произнеся больше ни слова, Росс и Вьерстерот вышли из комнаты. Как только за ними захлопнулась входная дверь, я, пошатываясь, побрел на кухню. Элизабет кликнула меня, но я не мог тратить время на объяснение. Схватил с полки банку с солью, насыпал в стакан добрых два дюйма и добавил столько же воды. Размешал пальцем. Искать ложку некогда, дорога каждая секунда. Отпил глоток. Семь морей океанов слились в одно. Вот на что это было похоже по вкусу. Жгло горло. С трудом удалось осилить еще глоток. Я давился этой смесью, пока она, наконец, не сделала свое дело и не начала выходить обратно, унося с собой остатки виски. Стоя над раковиной, я содрогался от рвоты. Действие алкоголя, как и следовало ожидать, начало сказываться быстро. Помутнение сознания, нарушенная координация и никакого противоядия. за исключением времени. Время. Прошло, наверное, минут двадцать, как я выпил эту гадость. Через десять минут я был бы мертвецки пьян. Не знаю, зачем Ерстеред заставил меня пить, с каким-то дальним прицелом или просто из подлости, но все это ужасно осложняло мои планы. Прополоскал рот чистой водой и выпрямился. Застонал. Боль в спине напомнила, что мне досталось не только от виски. Пошел в комнату к Элизабет, сосредоточенно стараясь не врезаться в стенку или в дверной косяк. Снял телефонную трубку. В памяти провал. Не мог вспомнить номер. Вспомнил. Подошел уилли Ондрой. Уилли, сказал я, срочно убери идти для пома. Из шестьдесят восьмого бокса. Опять возникла опасность. Подними всех сторожей и пересели его куда-нибудь. У шестьдесят восьмого надо поставить охрану. Посмотрим, может, удастся застукать кого-нибудь из них на месте преступления. Дай, я все понял. Не сумел остановить их у Прости меня. Не беспокойся. Их никто не подпустит на пушечный выстрел. Беру это на себя. Теперь я тоже считаю, что крайне важно сохранить те пома целым и невредимым доскачик. Они настроены очень решительно. Я тоже. Я опустил трубку на рычаг. Уверенный тон Уилли успокоил меня. Но тут я заметил испуганные глаза Элизабет. «Тай», — слабо прошептала она, — «что ты делаешь?» Я присел на ручку кресла. Я чувствовал себя отвратительно, избитый, больной, пьяный. «Слушай, детка», — сказал я, — «слушай меня внимательно. Я не в силах повторять дважды. Нельзя повернуть события вспять. К тому времени, как я начал писать эти статьи». «Но ты же обещал ему, что будешь работать на него?» — растерянно перебила она. Да. «Знаю, так вышло, но писать я не буду. Я уже сообщил о нем властям, и этого не исправить. Да я и не хочу. Этот человек — отъявленный мерзавец. Его надо остановить. Пусть кто-нибудь другой займется этим. Это прямой путь к угнетению. Но почему именно ты? Вопрос по существу. Не знаю, должен же кто-то. — Но ведь ты поддался, позволил ему. Она смотрела на меня широко раскрытыми испуганными глазами, осознав внезапно, чем все это грозит. — Но ведь они вернутся. Да, когда узнает, что Тидлипома перевели в другое стойло, и конюшник кишит охранниками. Догадается, что это я предупредил их и вернуться. Поэтому я забираю тебя отсюда, сейчас же, в сию же минуту. «Сейчас? Ты это серьезно?» «Вполне. Но, Тай, а виски? Может, лучше подождать до утра?» Я покачал головой. Комната поплыла перед глазами. Я ухватился за стул, постоял минуту. Утром будет еще хуже. Кроме того, откладывать на утро рискованно. Расстояние до Хитбери-парка и обратно на Роллсе можно проехать часа за три. а то и меньше. Позвонись ее Дэвис, узнай, может ли Рон прийти помочь. Я иду вниз, приготовлю машину. Хорошо. Я не хочу ехать. Я понимал, почему она была связана с жизнью такой хрупкой нитью, что даже запланированная дневная поездка за город вызывала у нее страх и неуверенность. И это спешное бегство в ночь казалось ей крайне опасным предприятием. Куда как спокойнее оставаться дома в привычном теплом мире. «Мы должны ехать», — сказал я, — «непременно должны». Встал и двинулся к двери, изо всех сил стараясь идти по прямой. Довольно успешно справился с этой задачей. Теперь вниз по лестнице. Открыл гараж, завел мотор и вывел фургон на площадку перед домом. В гараже стояли запасные батареи для насоса. Я втащил их в фургон и разместил на полу. Стоило наклониться, как начинала страшно кружиться голова. Я начал опасаться, что мне не удастся сохранить ясность рассудка. Слишком уж много виски. Слишком много всего. Вернулся в дом. Элизабет прижимала трубку к уху, глаза испуганные. Никто не отвечает. Наверное, пошли куда-нибудь. Я шепотом чертыхнулся. И в обычных-то обстоятельствах непросто одному справиться с этим делом, а в таких и подавно. Я взял трубку, нажал на рычаг и набрал номер Антонио Пирелли. О радости облегчения! Он ответил. Тонио, вы могли бы позвонить в частную лечебницу и предупредить, что я привезу Элизабет? Когда? Сейчас? Сегодня? Да, сейчас. И чем скорее, тем лучше. Что? Бронхиальная инфекция? Голос в трубке звучал деловито и живо, готовую успокаивать, убеждать, немедленно прийти на помощь. Нет, с ней все в порядке. Опасность другого рода. Объясню потом. Послушайте, а не могли бы вы на время оставить больных, приехать и немного помочь мне? Нет, Тай, сейчас не могу. Она ведь здорова. «Но это тоже в своем роде вопрос жизни и смерти», — с дерзостью проговорил я. «Действительно не могу, Тай. Жду очередного пациента». «А вот как. Что ж, тогда просто позвоните в лечебницу. Ладно? Непременно. И потом вот что. Э, может, по пути заедете ко мне? Обещайте. Крюк не такой уж большой, просто я хочу убедиться, что с ней все в порядке. Оставлю своего пациента на несколько минут, выйду к машине». Взглянул на нее. «Хорошо?» «Окей», — сказал я. «Спасибо, Тоню, мне...» «Я сожалею». «Ничего, Тоню, не берите в голову. До встречи». Я опустил трубку, и комната вновь завертелась у меня перед глазами. Уцепился за спинку кровати, чтобы удержать равновесие. Посмотрел на часы. Никак не мог сосредоточиться. Цифры и стрелки на циферблате сливались в неясное пятно. Заставил себя всмотреться, сконцентрировать внимание. Цифры и стрелки проступили четко и ясно. Десять тридцать семь. Впрочем, какое это имеет значение? Еще три путешествия вниз и вверх по лестнице. Поправка. Пять. Снял со своей постели подушки и одеяло. Свернул в узел и отнес вниз фургон. Готовя раскладную кровать для Элизабет, ощутил непреодолимое желание улечься на нее самому и спать. Спать. Вместо этого снова потащился наверх по ступенькам. Смешно, подумал я. Просто смешно, что я еще пытаюсь сделать что-то в таком состоянии. Надо спать. Подождать до утра. Лечь Спать. Спать. Если я усну, то буду спать много часов и просплю все на свете и грозящую нам опасность. Слишком дорого обойдется. Надо выходить из этого состояния. Если двигаться медленно и осторожно, то мир перестанет вращаться колесом. Если думать не торопясь, то соображать я вполне могу. Правда, теперь нарушилась связь между мыслями и речью. Ну, хотя слова выходили невнятными и исковерканными, я вполне понимал, что именно хочу сказать. «Детка», — обратился я к Элизабет, — «сперва я отнесу вниз насос, потом тебя и Шира». «Спира, ты же совсем пьяный», — произнесла она. «Неудивительно», — согласился я. «А теперь... Слушай, милая, ты немножко должна подышать самостоятельно. Знаешь, это не так уж тра... трудно. Она делала это каждый день, когда миссис Вудворд обмывала ее в постели. — Тай, а вдруг ты уронишь насос? — Не уроню. Я не... не уроню... насос. Насос у нас был один. Заменить нечем. Мы вечно жили под страхом, что в один прекрасный день этот сам по себе несложный механизм вдруг откажет. Отыскать запчасти было практически невозможно, поскольку респираторные аппараты не принадлежали к числу доходных предметов производства. Во время ремонта насоса миссис Вудвард и я вручную приводили в движение мехи, и все это делалось на дому, минимум на час изнурительной работы. Если я уроню насос или сломаю мехи, будущее Элизабет можно отмерить с точностью до секунды. Четыре минуты. «Давай-ка лучше», — сказал я, — «соберем сперва твои вещи. Чистую ночную рубашку, например». «А надолго? Насколько мы уезжаем?» Она изо всех сил старалась скрыть звучащий в голосе страх, показать, как разумно и спокойно относится к этому внезапному бегству. Я восхищался ею, одобрял и любил ее. Хотел приободрить и сделать все возможное. Только бы она была жива и здорова. Надолго ли? Я не знал. Пока в Ерстрода не арестуют или не вышлют из страны. Даже и тогда будет лучше подыскать другую квартиру. На несколько дней. Я взял чемодан, сосредоточенно пытаясь сообразить, что надо захватить с собой. Она стала перечислять предмет за предметом, понимая, что думать сейчас я не способен. Туалетные принадлежности, щетка для волос, косметика, носки, грелка, кофта, таблетки. Она с Тоской взглянула на опосум и прочие приспособления. Я скоро приеду, скоро вернусь и заберу все это, обещал я. И не один. Прихвачу кого-нибудь на всякий случай. Тебе тоже нужно захватить свои вещи. — сказала она. — Разве? — Я покосился на нее. — да Схватил зубную щетку, расческу, электро бритву Спать буду в фургоне, прямо в одежде, на раскладушке. Пожалуй, стоит захватить еще чистую рубашку и свитер. Без остального обойдусь. Запихнул в чемодан. Со сборами все. — Как ты думаешь, может оставить записку для... «Миссис Вудворд?» — спросила Элизабет. «Она с ума сойдет от беспокойства, если не застанет нас утром». «Записка для миссис Вудворд. Сперва найти клочок бумаги. Шариковая ручка?» «У меня в кармане. Записка. Уехали на несколько дней. Скоро напишем вам». «Не думаю, что, прочтя это, она станет меньше беспокоиться». Но ничто другое на ум не шло. Буквы тоже шатались, как пьяные. «Вот, готово», — сказал я. Сборы позволили оттянуть момент, которого мы оба так страшились. Я взглянул на насос. Он был заключен в металлический корпус размером с постельную тумбочку с двумя ручками по бокам. Вдвоем справиться с ним легко, как и с любым большим и тяжелым ящиком, но одному непросто. Правда, и раньше мне приходилось управляться с ним в одиночку, но не в нынешнем состоянии. Решил приподнять его, попробовать, что выйдет. Попробовал. Еле слышным голосом Элизабет пробормотала. «Ты не сможешь, Тай. Нет, ничего. Полный порядок». Но не после же, я хочу сказать, тебе ведь больно. Прелесть, пьянство, — медленно произнес я, — заключается в том, что не чувствуешь боли, а даже если и чувствуешь, то тебе наплевать. Что ты говоришь? Действовать надо. Болеть будем потом. Откинув одеяло, я начал... неуклюже расстегивать пряжку, на которой крепился спирошел. Так дело не пойдет, это очевидно. Мне никогда не перенести ее за четыре минуты. Сделал паузу, стараясь побороть головокружение. Когда-то в молодости я забавлялся разными дурацкими играми, пытаясь преодолеть воздействие алкоголя. Я знал, что даже если крепко выпить, а потом как следует сосредоточиться, Можно вполне справиться с любой задачей не хуже, чем в трезвом виде. Только на сей раз это не игра. Сейчас это всерьез. Снова принялся запряжку, стараясь свести работу к набору простых последовательных действий. Она легко расстегнулась. Я снял спирошел с груди Элизабет и сдвинул ей на колени, где он лежал теперь, посвистывая и обдавая просто сквозняком. выключил его из сети, вытащил кабель из штепселя, свернул клубком и поместил в специальный зажим, отсоединил гибкий шланг, ведущий к спирошель. Так, с этим все. Потащил насос по полу, открыл дверь, пересек небольшую прихожую, вниз шли ступени, сохраняя равновесие, оперся рукой о стену, потом развернулся спиной к лестнице. Ступенька за ступенькой, шаг за шагом. Одна нога вниз, сдвинуть насос еще на одну ступеньку. Уравновесить. Другая нога вниз, снова сдвинуть насос. Обычно, в отсутствие Рона, Сью или Миссис Вудвард, я просто тащил его на себе. На этот раз не выйдет. Я могу свалиться. На секунду прислонился к стене. Одна нога вниз, сдвинуть, уравновесить. Он стоит на самом краю ступеньки. Только два задних колесика касались ее, передние повисли в воздухе. Стоит ему упасть, и он собьет меня с ног, и мы вместе покатимся вниз. Быстрее. Четыре минуты. Где-то на полдороги меня охватила паника. Показалось, что четыре минуты уже прошло. Что пока я вожу здесь, на лестнице, Элизабет умирает. Что я никогда, никогда не спущусь с этой проклятой лестницы. Шаг за шагом. Осторожно. Сосредотачиваясь на каждом движении, я, наконец, очутился внизу. Протащил насос через холл, приподнял, чтобы перенести через порог на улицу. Подкатил насос к фургону. Теперь самое сложное. Нижний край кузова отстоял от земли на фут. Я влез в фургон, лег на пол, ухватился за ручки и стал тянуть насос вверх, на себя. Казалось, еще мгновение, и меня разорвет на части, как привязанного между двумя деревьями. Старинная китайская пытка. Насос поднялся, пролез в дверь, оказался в фургоне. Перед глазами бешено вращались разноцветные круги. Я задел за край носилок, держа насос за одну ручку. Он перевернулся, упал на бок. Со звоном вылетело стекло датчика. отмеривающего давление и число вдохов в минуту. Хватая ртом воздух, чувствуя, что, погружаясь во мрак отчаяния, я склонился над ящиком и поставил его на колесики. Задвинул в угол, закрепил на ремнях, затолкал под колесики клинья, удерживающие его на месте. Подсоединил кабель к батареям. Сам себе не веря, что мог провести всю эту работу, потратил еще несколько секунд, проверяя, все ли на месте. А если он не включится? Что, если осколки стекла попали внутрь и повредили мехи? Нет, обо всем этом даже подумать страшно. Будем надеяться, что все в порядке. Теперь наверх. Как легко подниматься по лестнице без насоса. Споткнулся где-то на полпути, упал на колени. Темными, расширенными от ужаса глазами, Элизабет, казалось, смотрела в лицо самой смерти. Когда ей приходилось дышать без аппарата, ни сил, ни дыхания на разговоры уже не хватало, но на этот раз она хрипло вымолвила отчаянное. «Скорей!» Я приподнял ее, подсунул одну руку под колени, другой обхватил плечи и прижал к себе, чтобы она могла положить голову мне на плечо. Так носят детей она была легка как пёрышко, и все таки не невесома заметив как исказилось мое лицо она застонала тише прошептал я ей на ухо ты только дыши начал спускаться вниз прислоняясь спиной к стене осторожно шаг за шагом только бы не упасть похоже что старина виски проиграет эту партию Подъем в фургон оказался настоящим кошмаром. Не обошлось и без китайских деревьев. Наконец я осторожно опустил ее на носилки. Остался еще спирошел. Снова полез вверх по лестнице. Все это напоминало восхождение по эскалатору, идущему вниз. Бессмысленное и бесконечное, с уходящими из-под ног ступеньками. Поднял спирошел, самое легкое из нож. Едва не впал в отчаяние, когда на лестнице вдруг наступил на шестигранную соединительную трубку. Взобрался в фургон и резко всей тяжестью свалил аппарат ей на колени. Элизабет задыхалась. Жилы на шее вздулись, словно веревки. Рот искажен в бесплодном усилии поймать хотя бы глоток воздуха. Никак не удавалось подсоединить трубку к насосу. Я ругался, потел, почти плакал. Сделал медленный глубокий вдох, поборол панику, попробовал снова. Мудреная двухсторонняя гайка скользнула, наконец, на резьбу, укрепилась, и я плотно привинтил ее. Нажал на кнопку — контакт насоса с батареей. Момент истины. Мехи медленно раздулись и опали. Элизабет испустила еле слышный вздох облегчения. Я осторожно сдвинул, спирошел ей на грудь, Просунул ремешки под спину. Никак не удавалось застегнуть проклятую пряжку. Так сильно дрожали пальцы. Встав на колени, рядом с носилками, я плотно прижал спирошел к ее телу. Он слегка приподнял ее грудную клетку и опустил. Снова приподнял и опустил, наполняя легкие воздухом. Искаженные страхом черты лица разгладились. На щеках появился слабый румянец. Шестнадцать животворных вдохов, я снова принялся за застежку. Она поддалась только на третий раз. Я сидел на полу, упершись локтями в согнутые колени и обхватив руками голову. Закрыл глаза. Перед ними вновь завертелся бешеный вихрь. Ее слабый голос произнес сделанным спокойствием. «Ты не в состоянии вести машину, Тай!» надо попробовать там видно будет подожди немного подожди пока тебе не станет лучше лучше не станет еще долго тяжелый неповоротливый язык с трудом выталкивал слова какая то ужасная каша я открыл глаза и сосредоточенно уставился на пол тошнотворное головокружение постепенно прошло почти прошло до приемлемой степени. Я начал соображать, что делать дальше. Надо принести Чано чемоданы. Подожди, Тай, передохни немного. Она никак не могла понять, что передышка здесь не поможет. Станет только хуже. Я вообще засну, если не буду двигаться. Стоило просто подумать об этом, и меня охватила незаметно подкравшаяся вялость. Я почувствовал... Непреодолимое искушение лечь и закрыть глаза, уснуть, спать мертвым сном. Я вылез из фургона, немного постоял, опершись о дверцу, пытаясь обрести равновесие. Я ненадолго. Скоро вернусь, сказал я. Надолго нельзя. Нельзя оставлять ее одну. Мало ли что. Координация движений полностью нарушена. Лестница оказалась еще не преступней, чем прежде. Без всякой на то необходимости я слишком высоко задирал ноги, опуская их на ступеньки, то и дело промахивался, спотыкаясь и задевая стены, поднялся, наконец, наверх. Приколол записку для миссис Вудворд на видное место. Сунул под мышку грелку для Элизабет, подхватил чемоданы и потащил их к двери, выключил свет и вышел. Начал спускаться и вдруг все уронил. Что ж, по крайней мере, отпала необходимость тащить их самому. Чтобы не последовать примеру чемоданов, я присел и завершил путешествие, съезжая по ступенькам, как с горки. Подобрал внизу грелку и отнес Элизабет. — Я думала, ты что, упал? В голосе ее снова звучала тревога. Уронил чемоданы. Я глухо хихикнул. «Ничего. Порядок. Уронил чемоданы, но не насос, не Элизабет. Что, съел? Старый черт алкоголь. Я принес чемоданы и поставил в фургон. закрыл двери. Пошатываясь, обошел машину и забрался на водительское место. «Посиди немного. Сосредоточься. Постарайся отрезветь. Игра еще не проиграна». повернулся и посмотрел на Элизабет. Она лежала с закрытыми глазами, откинувшись на подушки. Думаю, что она дошла до того состояния, когда страх и нервное напряжение становятся слишком уж непосильной ношей, и человек, полностью предавшись отчаянию и потеряв всякую надежду, испытывает даже своего рода облегчение. Рано еще сдаваться. Сейчас все зависит... От меня. Смотри вперед, делай все по порядку, не спеша. Выключил свет внутри фургона. Сразу стало страшно темно. Включил опять. Не слишком удачное начало. Попробую еще раз. Включил боковые фары. Вот так. Уже лучше. Проверим, сколько осталось бензина. Совсем мало после поездки в Беркшир, но на пять миль хватит. включил зажигание погасил свет внутри фургона автоматически нашел коробку передач и снял с ручного тормоза фургон тронулся как просто у выезда на улицу остановился тут надо поаккуратнее на тротуаре ни души никто не намеревался броситься мне под колеса повернул голову влево потом вправо проверяя нет ли машин фонари освещавшие улицу Закружились и поплыли перед глазами. К счастью, кроме них, ни одного движущегося предмета. Выехал на улицу, прибавил скорость. В каком-то уголке, пропитанного алкоголем сознания, мне чудом удалось сохранить трезвость и ледяное хладнокровие. Я понимал, что ехать слишком медленно опасно и равносильно бесцельному хождению по проезжей части при слишком быстрой езде. Я не успею затормозить. Реакция почти нулевая. Держи голову неподвижно и не своди глаз с дороги, тогда обойдется. Впиваясь глазами в дорогу, я старался вовремя заметить пешеходную дорожку, стоявшую у обочины автомобиля огни светофора. Поле зрения сузилось, как у человека, глядящего через свернутый в трубочку лист бумаги. Изображение по бокам... Сливалось в сплошное темно-синее мерцающее пятно. Плавно затормозил на красный свет. Здорово! Молодец! Загорелся зеленый. Внезапно в животе у меня похолодело. Я забыл, куда ехать дальше. А ведь знал дорогу, как свои пять пальцев. Водитель автомобиля, стоявшего позади нас, замигал фарами. Вспомнилась старая шутка. Что такое доля секунды? Это отрезок времени, который проходит между тем, как загорится зеленый свет, и тем, как водитель задней машины начнет сигналить или мигать фарами. Однако нельзя же торчать здесь без движения. Проехал прямо, понимая, что если сбился с пути и заблудился, то все пропало, мы погибли. И спросить никого не спросишь. Еще отправят в полицию, а там... стоит вдохнуть Волкометр и все кристаллы почернеют. Ярдов через десять после перекрестка. Вспомнил дорогу на Уэллбек-стрит. Ехал я правильно. Да здравствует память. Гиб-гиб. Ура. Что за черт? Откуда вывернулось это такси? Следует запретить делать такие повороты под носом у пьяного водителя. Вообще слишком большое движение. Откуда-то из боковых улиц выплывают машины, словно блестящие, наполовину невидимые рыбы с желтыми глазами. Машины с оранжевыми фарами, слепящими, как солнце. Автобусы, резко сворачивающие к обочине и тормозящие за шесть футов до остановки. Люди, перебегающие улицу в неположенном месте, экономящие секунду и рискующие потерять жизнь. Как совладать со всем этим? Не врезаться, не разбиться, побороть дурман, застилающий мозг. Остановить кружение и мелькание в глазах, твердо придерживаться положенных двадцати миль в час, никого не убить по дороге, самому доехать живым, пристегните ремни, Лондон приветствует осторожных водителей. Ни за что не согласился бы пережить все это снова. Помимо страшного физического напряжения, которого стоил мне неустанный контроль над каждым движением тела, я постоянно подавлял безрассудочный порыв плюнуть на все меры предосторожности. Настойчивый внутренний голос словно подталкивал. «А ну, крути как следует баранку! Давай жми! Здесь прекрасно можно срезать поворот!» А второй, еле слышно, и твердил. «Осторожно! Осторожно! Осторожно!» Вверх одержала осторожность. Правда, когда я был у Тонио в последний раз, мне казалось, что Уэлбек-Стрит находится гораздо ближе к нашему дому.